Глава первая. Я собиралась и думала. Думала и собиралась. Выводы не радовали, но вариантов не было. Я всегда трезво оценивала свои шансы на успех, и сейчас они стремились к нулю. Да, я совершеннолетний отпрыск древнего и весьма уважаемого при дворе рода Иштар. Да, я владею огненным даром чистокровной Саламандры. Да, я почти полноценная сукуба со второй демонической ипостасью и умею постоять за себя. Этому способствовали тренировки со старшими братьями, потому что подспудно я всегда хотела быть похожей на них и отца, а не на мать и бабушку. Но, во-первых, я девушка, причем незамужняя и слава тёмному. Во-вторых, я выгляжу как светлая сильфида, только с рожками и хвостом. В-третьих. Я ничего не смыслю в управлении замком и прилегающей территорией, и в четвертых, мне это наследство даром не нать и с доплатой не нать. А еще есть и в пятых, и даже в сотых. Родня, соседи, император, двор, слуги, поставщики, покупатели, арендаторы и прочие заинтересованные в уже моем имуществе недоброжелатели. Нет, дядя, ты действительно таков, каким я тебя и представляла навсегда запомнив с детских лет твою презрительную и лицемерную ухмылочку. «Интересно, как ты умер?» Мысль отдавала ехидством и даже злобой, но не была лишена здравого смысла. Одно дело, если от неизлечимой болезни или несчастного случая, другое, если это было убийством. От старости дядюшка помереть не мог. По годам он чуть старше моего отца, который на текущий момент был в цвете лет. «Кстати, о папе!» Сначала я присела, внимательно обдумала пришедшую в голову новую мысль, а затем кивнула. Папочка, в отличие от мамочки, всегда радовал меня здравым смыслом и трезвым взглядом на жизнь. Мамулю я очень любила, но уже давно поняла, что характером она пошла в дедушку, такая же взбалмошная и слегка не от мира сего. И я не понимала, как у Сильфы и Огненной Саламандры вообще могла родиться дочь. Они же абсолютно разные! Поэтичный и одухотворенный дед и цинично-стервозная пробивная бабуля. Ошибки глупой молодости? Вполне возможно. На эти самые ошибки я сполна насмотрелась в Академии, где нравы были до ужаса распущенными, а старшекурсницы одна за другой покидали стены уже беременными. Причем далеко не каждый удавалось довести юного папочку до алтаря. Меня сия чаша минула по многим причинам. Но прежде всего в моем просвещении была виновата бабуля, которая еще до поступления провела несколько обширных лекций по нравам нынешней молодежи и демонов в частности. Я прониклась, переосмыслила некоторые вещи, а затем и вовсе подверглась гонениям однокурсников и поняла, что индивиды, которые не видят дальше собственного носа, мне не интересны. Можно было, конечно, посоветоваться и с бабулей. Она тоже прекрасно разбиралась во внутренней политики и расстановки сил на политической арене. Но если папочка просто ответит и, возможно, что-то посоветует, то бабуля примчится лично и поставит на уши не только замок, но и все проклятые земли. Чего не надо, того не надо. Старательно сформулировав текст послания, я создала магический вестник, сдунула его в распахнутое окошко и продолжила собирать немногочисленные пожитки, которых оказалось невероятно много. Скептично осмотрев пятую юбку, которая уже никак не входила во вторую дорожную сумку, я раздраженно выдохнула и присела на кровать. Нет, не дело. И вообще, зачем мне эти юбки? Я все равно не буду носить их там. Да, жалко. Да, денег стоило. Но я ведь их точно больше никогда не надену. Я и тут их носила только потому, чтобы никто не увидел мой хвостик. В любом случае, буду носить или брюки, или совершенно иного кроя платья, соответствующие моему новому статусу. Так что, ну их в бездну. Приняв волевое решение, я вытащила все обратно и первым делом рассортировала согласно новым реалиям. А уже после начала складывать. На этот раз все сложилось наилучшим образом, причем даже место осталось, и я заполнила его полюбившимися блузкой и юбкой, испепелив оставшиеся без сожаления. Отлично. Все свои зелья и травки упаковала в первую очередь. Нехидрые сбережения отправились во внутренний кармашек. И я была полностью готова. Оставалось лишь дождаться ответа от отца. Он прилетел ко мне ближе к полуночи, когда я уже вся извелась от ожидания. Послание было кратким, но крайне информативным. Мой весьма любвеобильный, но недальновидный дядюшка переоценил свои силы и скончался от сердечного приступа, который ему обеспечила юная любовница, примерно пятисотая по счету, Бедняга. Я цинично хмыкнула на эту сногсшибательную новость, легонько улыбнулась на слова «Удачи, дочь» и решительно взялась за ручки сумок. Спустилась вниз. С сожалением повесила на дверь табличку ⁇ Закрыто ⁇ оставила магическое сообщение арендодателю, что съезжаю, и выученным на зубок жестом и заклинанием открыла портал на границу с темной империей. Туда, где я могла арендовать Виверну и отправиться в свой замок. Путь от пограничной таверны до границы уже моих территорий прошел беспрепятственно. В голове уже был составлен идеальный план, который гарантировал мне утверждение своих позиций максимально быстро и бескровно. Всего-то и надо было, что скрывать свой пол. Первые пару лет. Доспехи наместника, которые полагались владельцу кольца и были его неотъемлемой частью, я активировала еще до посещения таверны. К счастью, они оказались универсальными и не акцентировали внимание на груди сделав из меня полноценного темного лорда. Возможно, я не впечатлю соседей высоким ростом и широким разворотом плеч, но наглости и самоуверенности мне хватит не только на то, чтобы не снимать доспехи при посторонних, но и на то, чтобы до последнего скрывать свой слабый пол. Ха! Три раза! Да я всех несогласных так построю, что забуду даже мысли о том, что мне можно перечить или строить козни за моей спиной». Да я не постесняюсь все без исключения бабули на вспомнить и на практике применить. Настраивая себя на победу, я не забывала твердой рукой править арендованной Виверной, которая то и дело пыталась извернуться и покоситься на меня кровожадным лиловым глазом. Я не испытывала к этим летающим тварям приязни, и они были со мной солидарны, но понимали, что спорить с демоницией, внутри которой живет негасимое пламя огненной стихии, Опасно для здоровья. То ли дело грифоны, которые были популярны у светлых. Милота. Только дорогая и не по карману обычной травницы. Здесь же, практически у себя дома, я мелочиться и скрываться не собиралась. Был выбран самый мощный, самый быстрый и, естественно, самый злобный самец Виверны. Как раз такой, кто без труда доставит меня на юг проклятых земель, которые были расположены в самом сердце темной империи. Даже на самой быстрой виверне путешествие заняло несколько часов. Но я утешала себя мыслью, что совсем скоро слезу с этой гигантской ящерицы и разомну уже слегка затекшие конечности. Середина зимы не радовала погожим днём. И даже несмотря на то, что мои, теперь мои, земли находились в уникальной климатической зоне, где погода могла меняться по 10 раз в день и за одним снежным месяцем могли наступить недели тропической жары, На высоте было довольно холодно. Спасали лишь подбитый мехом плащ, в который я уже давно завернулась, и внутреннее пламя, активированное мной без раздумий. На подлете к границе, которую я почувствовала всем своим существом благодаря кольцу наместника, стало ясно. Сегодня на моих землях густой туман, в котором могло скрываться все, что угодно. И слякотная осень, и вьюжная суровая зима и даже ранняя весна. К сожалению, утро было слишком ранним, а туман чересчур густым, чтобы можно было разобрать хоть что-то. Так что я доверилась чутью своего транспорта и не своим глазам, а памяти детских лет и кольцу. Они четко знали, вон там, за высоким лесом, а затем за гиблым болотом, а после за дубовой рощей, и, наконец, за скальным массивом на берегу бурной горной и до ужаса ледяной речки Стоит замок. Мой замок. Так и оказалось. Туман загустел еще больше, и острые шпили двух дозорных башен я увидела лишь, когда Виверна чуть не снесла их своей тушей, уйдя с траектории столкновения с правой башней в последний момент и грузно перевалив через стену. Ох, темный Так же и посидеть досрочно можно. «Куда?» Виверна проскрежетала когтями гранитной брусчатки внутреннего дворика, и нас моментально окружили воинственно гомонящие гремлины, обитающие в замке. Им хватило секунды, чтобы понять, Виверна прибыла не с незваным гостем, а с их новым хозяином, так как на моем правом плече красовался герб, изумруд и обернувшаяся вокруг него змея, один в один, как на воротах замка. Кто-то пискнул. Кто-то сдавленно ругнулся, и вся толпа рухнула на колени, преклонив головы. И тишина. Идеальная тишина. Слезать с Виверны я не торопилась. Сначала внимательно осмотрела своих верноподданных, затем положила на язык заранее заготовленную травку грубоуста, который изменит мой голос на более грубый, тщательно прожевала, проглотила, тихонько прокашлялась, И только после этого кивнула язычно скомандовала. Встаньте! Толпа, насчитывающая больше пятидесятков, вооруженных копьями и мечами темно-зеленых гремлинов, поднялась с колен и уставилась на меня. Кто-то с опаской, кто-то с нетерпеливым ожиданием, а кто-то и вовсе с затаенной радостью. Последних я не очень поняла, но думаю, разберемся. Произносить умные речи я не любила, так что решила ограничиться минимумом. Приветствую! Я ваш новый наместник, и для вас, господин Дэниель. Где управляющий? Я здесь, господин Дэниель. Стылов протиснулся серокожий Гремлин, одетый в темно-коричневую хламиду и опирающийся на затейливый посох. По Поросоведенью у меня было отлично, и я сразу распознала в нем старейшину клана. Гремлин был еще не очень стар, но возраста весьма преклонного. Об этом говорили его седые виски и серая кожа. А еще он был весьма умен и прозорлив, о чем мне нашептала уже интуиция. Имя Гровкин, господин Дэниель. Гремлин бухнулся на колено и склонил голову, но при этом вывернулся так, что умудрялся смотреть на меня, подобострастно и заискивающе. Вот поэтому я и не любила темные земли. Тут ты или лорд. «Или слуга. Если, лорд, на своих землях ты можешь делать все и ничего тебе за это не будет. Если слуга, то ты не имеешь права ни на что и должен быть рад каждой секунде жизни, потому что в следующую можешь ее лишиться только потому, что таково решение лорда». «Отлично!» — я спрыгнула с Виверны, сняла сумки и похлопала зверюгу по шее, разрешая вернуться в родное стойло. Торопливо отошла, чтобы Виверна, взлетая, не задела меня крыльями, и снова перевела внимание на управляющего. «Всем заниматься своими делами, а ты, Гровкин, отведи меня в мой кабинет, будем знакомиться». «Господин Дэниель желает завтрак или чаю?» Вскочив, но умудрившись вновь подобострастно склониться, Гремлин торопливо уточнил. «Вестник-дубликат об успешном вручении кольца пришел к нам еще вечером». Так что к вашему прибытию все готово. А все это что? Раздражаясь от того, что положение не позволяло мне спросить об этом прямо, но не положено и все тут. Я глухо рыкнула, и гремлин принял это на свой счет. Побледнел, мелко затрясся и бухнулся на колени. Темный. Я уже ненавижу не только дядю, но и свой новый статус. Меньше суток в лордах а уже навожу страх и ужас на своих подданных. «Встать!» Я рявкнула так, что даже сама слегка испугалась. Благодаря травке голос стал очень низким и хриплым. Я бы даже сказала, жутким. Кстати, помогло. Гровкин подскочил, как ужаленный, а остальные, которые еще мешкали, прыснули по углам, и уже через секунду во внутреннем дворе стояли только мы двое. Идем в кабинет». Я сказала уже спокойнее, но все равно получилось с угрожающим рычанием. Наверняка еще и шлем искажал голос, не иначе: И распорядить подать чаю и булочек с повидлом. Как прикажете, господин Дэниель, расположение помещений я помнила смутно, но искать самой не пришлось. Как только мы прошли в замок, мои сумки уже утащили куда-то наверх. Я даже не успела заметить, когда и кто конкретно. Кровкин поторопился дать распоряжение насчет завтрака одному из мелких гремлинов-лакеев, а сам, кланяясь каждые несколько метров, торопливо зашагал вглубь здания. Я идти за ним не торопилась, внимательно осматривая пол, стены, коридоры и даже гремлинов. В целом... Увиденное нравилось, дядюшка был требовательным и щепетильным, очень много внимания, уделяя комфорту и внешнему виду замка. Все, на что обращал внимание мой взгляд, было на достойном уровне. Даже гремлины, прислуживающие в доме, были в одинаковых изумрудных лакийских штанишках и жилетках. На что я лишь скептично хмыкнула, в этот момент подумав о финансовой стороне вопроса. А ведь содержать старый замок и подобный немалый штат дорогого стоит и ничто не указывало на то, что дядюшка обделён в средствах. Интересно, каковы реалии? Финансами я заниматься не любила, поэтому сразу же перевела внимание на управляющего, который за это время уже успел дойти до двери кабинета и, опустив очи долу, безропотно ждал, когда я налюбуюсь картиной, на которой был изображен один из предыдущих наместников. Кто именно — неизвестно. Монументальная фигура в доспехах являла собой образец мужественности и властности, не оставляя сомнений в том, кто здесь хозяин. Увы, не я. Я всего лишь носитель кольца и этих самых доспехов. Травница, которая всего несколько дней назад даже и не собиралась в ближайшем будущем смотреть в сторону темной Империи. Сейчас же неприглядная реальность такова, что я тут буду жить. Постоянно до конца своих дней. Только подумала и меня сразу же передернуло. Ужас. Нет, надо будет найти еще одного управляющего и оставить здесь за себя, а самой куда-нибудь в более приличествующие юные деви места, например, в Светлое королевство, а сюда наведываться пару раз в году с ревизией. Точно, так и сделаю. Разберусь, вникну в суть. Дам объявление, выберу подходящего кандидата из младших лордов, порабощу клятвой на крови, и только меня тут и видели. Решение показалось идеальным, и в кабинет я входила уже в благодушном настроении. А жизнь не так уж и плоха. Главное — знать, как ею распорядиться и кого озадачить вместо себя. Главное — найти, кого озадачить. В кабинете я никогда не бывала, так что теперь, заняв весьма помпезное позолоченное кресло, стоящее во главе мощного дубового стола, я откинулась на мягкую спинку и придирчивым взглядом прошлась по многочисленным стеллажам с древними книгами и двум картинам, на которых были изображены весьма фривольные сцены. Так, от этого я избавлюсь. Хотя нет, не стоит. Я ведь лорд. А лорды у нас такое любят кажется, ай ну их, просто смотреть в ту сторону больше не буду. Взгляд переместился на другую стену, где висела карта моих угодий, а вот это уже интереснее. Ваш чай и булочки, лорд Дэниэль. После тихого стука в кабинет вошла мелкая девчушка Гремлин, несшая в руках огромный по сравнению с ней поднос. Вообще раса Гремлинов была мелкой сама по себе, не выше метра а уж тощие подростки так и вовсе больше походили на детей, при этом обладая силой, сравнимой с силой взрослого мужчина-человека. Я не рискнула отвечать вслух, чтобы не пугать лишний раз тоном своего голоса, и просто кивнула. Девчушка, одетая в изумрудное платьице и белый чепчик, робко улыбнулась, торопливо поставила поднос на край стола и, шуганувшись грозного взгляда управляющего, скрылась за дверью. Гровкин. Пока я завтракаю, доложи о текущем положении дел. Я потянулась к кружке и булочкам, и, стараясь не морщиться от брезгливости, мне пришлось взять булочку металлической перчаткой. Ужас! Первым делом понюхала угощение, определяя его свежесть и съедобность. Они были на уровне, и я бесстрашно откусила, радуясь, что нижняя часть лица у меня просто во тьме, а не под забралом, как верхняя. Если бы шлем был цельным, Какие насилия еще в прошлом веке? Я бы даже поесть нормально не смогла. Пришлось бы прятаться. М -м -м, а местные повара знают толк в кулинарии. У нас все просто прекрасно. Верно распознав моё довольное мычание, управляющий начал разливаться соловьем, хотя до сих пор так и не присел, оставаясь стоять перед моим столом. Все, без исключения, службы работают как четко отлаженные механизмы. Добыча изумрудов в этом году просто изумительная. Охотники докладывают, что все нормативы по забою необходимых тварей выполнены, и нам не о чем волноваться. Бывший наместник был очень требователен и трепетно относился к своим обязанностям. Гремлин говорил и говорил, а я ела и лишь иногда кивала в нужных местах. Запоминала основные моменты — название тварей, косила взглядом на карту, когда Гровкин называл ту или иную местность, и запоминала, запоминала и снова запоминала. «И я был бы рад сказать, что у нас идеально во всех сферах бытия, но...» Пауза была чересчур длинной, так что я насторожилась. Завтрак уже давно подошел к концу, и я сидела расслабленно, закинув ногу на ногу и ковыряясь зубочисткой во рту. Но тут перевела удивленный взгляд на подданного и чуть наклонила голову, предлагая продолжить. Ваш западный сосед, господин дэниль нарывается. О? Я удивленно хмыкнула, и Гремлин зло добавил: «Этот бессовестный нахал!» Лорд Джерардо Лупресто ворует с нашего гиблого болота наших змей. Говорит, они сами к нему на земле ползут, но наши дозорные все видели. Он манит их магически. А вот это уже не дело. Это мои змеи? Подробнее. Подробнее оказалось быстро, сухо и неприглядно. Лорд Джерардо Лупресто стал наместником своих угодий всего восемь лет назад, сменив почившего деда. Угодья у Лупресто были не беднее наших, но если мы в основном занимались поставками в темную империю уникальных земноводных и их составляющих, а также изумрудов, доля остального была менее 10% от общих доходов, то Лупресто владел обширными лесными угодьями и бескрайними пастбищами. Зачем несколько последних месяцев Лупреста начал воровать наших змей, непонятно. К сожалению, дядюшка не успел заняться этой проблемой, с головой уйдя в новые отношения с молоденькой красоткой из рода Жернош. Так что теперь эта задача легла на мои плечи. Поймать за руку и присечь, потому что это не дело. Сегодня он ворует змей, завтра, обнаглев от безнаказанности, оттяпает все болото, а послезавтра... Нападет на замок? Вот уж нет. Но что-то тут было не то. Гровкин, я хочу знать, зачем ему змеи. Я недовольно пробарабанила пальцами по столешнице, и звук получился весьма устрашающим. Они не были нужны ему восемь лет. Как ты сам сказал, дела его успешные и без наших змей. Тем более, как говорят дозорные, ущерб от воровства слишком мал, чтобы вести нас в убытки. Я еще немного подумала, прикинула и кивнула, с трудом сдерживая зевок. Так, максимально быстро и подробно составить график всех последних случаев. В какое время, как часто численность похищенных? Как только составите с отчётом ко мне. А теперь мое темнейшество желает отдохнуть. Где мои покои? Мои покои оказались расположены на третьем этаже и занимали все левое крыло, то есть больше десятка комнат. Меня проводили до спальни, заверили, что все чистое и свежайшее. Затем я милостиво отпустила угодливого управляющего, напоследок рыкнув, чтобы никто не смел заходить ко мне в спальню, пока я сам не позову. Иначе я шумно и грозно выдохнула и из ноздрей повалил дым напугав всех присутствующих, управляющего лакеей и служанку. Гремлины прониклись, стали серенькими, дрожащими, и уже через мгновение в комнате я была одна. «Ну, слава тебе, темный, Наконец-то!» Не торопясь расслабляться, я первым делом закрыла дверь на ключ, почти наглухо задернула шторы, чтобы в комнату проникало как можно меньше дневного света, и только после этого деактивировала доспехи с блаженным стоном рухнув на кровать. Мой первый день, точнее, утро в наместницах. В целом неплохо, но могли бы обойтись и без соседа-наглеца. «Дядюшка, почему ты так не вовремя умер? Кто так делает? Разве тебя не учили, что нельзя перекладывать незавершенные дела на плечи юных дев? Тем более, когда дева против». Я еще немного полежала, пустым взглядом рассматривая высокий белоснежный потолок с вычурной лепниной. Затем разделась окончательно, скинув походный костюмчик, и перебралась поближе к подушкам. Кровать была гигантских размеров, и я лишь раз подумала о том, каким оргиям тут придавался ее бывший владелец, а затем выкинула пошлые мысли из головы. Мне это абсолютно неинтересно. К тому же уверена, тут не только постель новая, но и матрас. Гремлины в этом отношении и большие педанты. Если сказано, будет новый хозяин, значит новый, значит новое все, вплоть до мелочей. Естественно, такие вещи как мебель, и документы, обои, и шторы, посуды и картины остались прежними. В замене полагались лишь те принадлежности, которые были личными: одежда, постельное белье, полотенца, личные аксессуары и прочая мелочевка. Уже засыпая. Разомлев от вкусного завтрака и горячего сладкого чая, я сделала себе пометочку на память. Как можно скорее ознакомиться с замком, его потайными ходами, угодьями в целом, и с соседями. Уточнить, с кем можно завести дружеские отношения, кого приструнить, а кого просто игнорировать. Темный, как же много дел. Ужас. Но это будет завтра. А сегодня... План минимум выполнил. Я буду спать.